Под куполом цирка шло очередное представление. Зрители, затаив дыхание, следили за происходящим на арене. Слышались вскрики ужаса. Звери, выступающие внизу, могли напугать кого угодно. Укротитель смотрел на это, затаенно улыбаясь. О, сам-то он нисколько не боится своих питомцев. Пусть они свирепые хищники, пусть их зубы и когти остры безжалостны. Но в его венах течет кровь настоящего мужчины. А гаркнул дрессировщик, удрессировщик бичом. в бечём, полосатая зверюга утробно взвыла и перепрыгнула на соседнюю тумбу. Жёлтые глаза горят бешеной яростью. Усы гневно топорщатся. Получив он малейшую возможность, и фронтовскую костюм этого ничтожного двуногого обогрится Алан.